Глава 34 Мелодия забытого вальса. Москва Арбат наше время. Что же вы не пришли на завтрак? Спросила я М. Леонидовна, подавая к тарелку сухой, и на обед опоздали. Принимая тарелку, он сказал, «Мой первый обед в этом доме начинался сухие. Вы не ответили. Ночью не спалось, пришлось добирать утром. Плохо себя чувствуете?» «Пожалуй, да. Хотите лечебного чая?» «Если не трудно». Из кухни вышла хмурая Василина, поставила блюдо со стерлядью и многозначительно зыркнула на кречетово. Эмма Леонидовна ушла вместе с ней и вернулась с большой кружкой горячего отвара. «Вот, пожалуйста, выпейте и сразу под одеяло». Если вспотеете, немедленно переоденьтесь в сухое. Спасибо. Усевшись за стол, дом правительница посмотрела ему в глаза. Мне кажется, вы что-то не договариваете. Вроде нет, неопределенно ответил Кричтов. И это касается меня, продолжила им Леонидовна. Вы ошибаетесь? Для чего вы побывали в моей комнате? хладнокровно поинтересовалась она. Даже не знаю, что на это ответить. Вчера, после того, как мы встретились у лестницы, я проверила свою комнату. И что? Вы неплотно прикрыли шкафчик с лекарствами, я за этим слежу. Еще вы забыли положить ключ в ящик Комода, и сейчас он наверняка лежит в кармане вашего пиджака. Эма Леонидовна протянула руку, но, укречатов, отстранился. Не стоит этого делать». Он взял со стола кружку, поднес карту и сделал несколько глотков. Эма Леонидовна крикнула в сторону кухни халит Забыл подать зелень. Вскоре оттуда появился халит. Поставив миску с рубленной зеленью, повар неосторожно задел кружку с отваром и смахнул ее со стола. — Что ты сделал? — скрикнула им Леонидовна. — Уйди из глаз моих и скажи Василине, пусть уберет осколки. После этого она поднялась со стула и удалилась на кухню. Остаток обеда Кречетов провел в одиночестве. Возвращаясь в свою комнату, он дважды останавливался на лестнице. Еще утром чувствовал себя хорошо, теперь же появилась необъяснимая слабость. Он чувствовал, как загорелось лицо и пересохло во рту. Кричтов вытянул руки и увидел свои дрожащие пальцы. Однако то, что случилось после, окончательно выбило его из колеи. Он снова услышал звуки знакомого вальса. С каждым шагом музыка становилась все громче. Кричтов шел туда, откуда она доносилась, и, заглянув в гостиную, увидел Ирину Владимировну, которая сидела за роялем и играла, глядя на ноты. «Что вы делаете?» Кречетов убрал ее руки с клавиши и захлопнул крышку рояля. А что в этом такого? ответила Ирина Владимировна. В библиотеке нашла ноты и решила развлечься. Кречетов схватил с Пюпитера нотную тетрадь и прочитал. Тенета любви, чушь собачья. Он перевернул страницу и рассмотрел экс-либлис и собрание профессора медицины Ип Самарова. А по-моему, прелестный вальс улыбнулась Ирина Владимировна. Идемте! Кречетов заставил ее подняться и, пошатываясь повел в библиотеку. «Вам плохо?» – забеспокоилась она и ринулась в сторону. «Сейчас принесу лекарство. Стойте!» Кречетов, вытер вспотевший лоб, достал из кармана карточку следователя Филимонова и вложил в ее руку. «Если вдруг со мной что-нибудь случится, позвоните ему и скажите, чтобы он допросил Василину. Еще найдите в моей комнате пакет с термосом и тоже передайте ему». Внутри лежит заключение и телефон эксперта-криминалиста. «Да вы как будто умирать собрались». «Вы все поняли?» – с ножом спросил Кречетов. «Все поняла. Теперь покажите, где вы нашли ноты». «Вон, в том шкафу», – показала Ирина Владимировна. Кречетов подошел к стопке ноты и отрывисто спросил. «Раньше вы играли?» «Этот вальс?» – она покачала головой. «Нет, никогда. Почему изо всей стопки нот выбрали именно эти?» «Название красивое, "Тень о любви». Слово устаревший напоминает сеть Птицелова, подумал, что кто-то из обитателей дома запутался в любовной сети. Так и есть, здесь убивали людей. Из-за любви? Не ответив что поднял голову и стянул с верхней полки старинные чертежи. Первый же Ватманский лист всецело его увлек, он развернул чертеж и сказал: Это музыкальная зала! потом ткнул пальцем в неглубокую нишу. Вы помните ее? Она там была? Ирина Владимировна удивленно пожала плечами. «Кажется, нет». Но в этот момент за их спинами прозвучал властный голос Эммы Леонидовны. «Что здесь происходит? По какому праву вы роетесь в семейных документах?» Она решительно подошла, вырвала у Кречетова чертеж и стала его сворачивать. Он обронил. «Не спешите. Что еще?» – с вызовом спросила она. «Возгляните на чертеж. Вас это заинтересует». Эмма Леонидовна развернула лист и осведомилась. «Это музыкальная комната?» «Там написано чертеж 1901 года». «А это что?» — она указала на нишу. «Теперь там стена. Та самая проклятая, которая так вас интересовала». Селись понять значение слов Кречетова, Эмма Леонидовна замерла, потом взыскательно его оглядела. «Вы в этом уверены?» — и Кречтов ответил. «Никто не помешает проверить». В наполовину ошкуренной зале у стены, соединяющей две каримские полуколонны, стоял рабочий с кувалдой, Чуть поодаль кречтов Ирина Владимировна и Эмма Леонидовна. Рабочий с готовностью смотрел на дом правительницу. Она подала знак: Начинай. Несколько ударов обрушили среднюю стену, последующие расчистили широкий проход в неглубокую нишу. Первый туда заглянула Ирина Владимировна и тут же отпрянула. Глазами полными ужаса она смотрела на Кречтова и закрыла рукой рот, чтобы не закричать. «Эй ты, вон отсюда!» скомандовала Эмма Леонидовна. Рабочий бросил кувалду и вышел из зала. Перешагнув через битые кирпичи, Эмма Леонидовна пробралась внутрь проема. Там на полу лежали два мумифицированных трупа, в лохмотьях некогда нарядной одежды. Она покачала головой. «Я так и знала!» По выражению лица Эммы было видно, что она воспринимает ужасную находку, словно благую весть. Наконец, она получила ответ на все свои вопросы. «Те самые любовники, их замуровал доктор Самаров. Теперь их тела предадут земле, и все несчастья в нашем доме закончатся». Чувствуя себя все хуже и хуже, Кречтов, прислонился к полуколоне. Взглянув на него, я Леонидуна проронила. «А вам надо вызвать скорую помощь». «Что?» «В последние дни вы выпили не меньше двух литров отвара Беладонны. Как бы ни кончились». «Чудовище!» Кричитов побледнел и заговорил, делая перерывы. «У меня есть доказательства. Вы... вы убили Полину Аркадьевну за то, что она хотела сказать Михаилу про Глеба и Юлию. Выбросили из окна Лесю. Она увидела, как вы несли старухе молоко. А поили водителя антигистаминами, что привело к его смерти. Он стал сползать по колонне, но Ирина Владимировна поддержала его». «Все это... правда?» упавшим голосом проговорила она. «Не строй себя дурочку», — сказал дом правительница. «Во всем виновата твоя дочь, она совратила нашего мальчика и погубила его. У Глебушки было все, хорошая невеста, светлое будущее. Никто, кроме меня, не мог его защитить. Я старый, мне уже все равно, а мальчику еще жить да жить», — Кречетов сильно спросил. «Глеб в меня стрелял». «Глеба не трожь, я стреляла, и только я». «Это вы врете». «Все равно ничего не докажешь, и Михаил будет на моей стороне». Эмма Леонидовна взглянула на него и крикнула Ирине Владимировне. «Скорую вызывай, еще один мертвец в доме не нужен».